Глава 2 Сев в машину, Томми открыл бардачок и достал вафлю в шоколаде. Снял обертку, разломал вафлю на несколько кусочков и положил их перед Хаги, который недоверчиво смотрел на него с пассажирского сидения. Томми погладил его по голове. Ты умный пес, самый умный и смелый пес в мире. Хаги прижимался головой к ладони Томми, и хотя похвалая была ему приятно, казалось, до конца он ее не понимает. Доев традиционную четвертинку вафли, он вопросительно взглянул на Томми и тот жестом показал на оставшиеся кусочки. «Она твоя, целиком. Ты заслужил сполна». Хагги посмотрел на вафлю, словно не веря свалившись на него удачей, не зная, с чего начать. Затем проглотил самый маленький кусок, в последний раз взглянув на Томми, после чего принялся за остальное. Пока я не начал рассказывать. Суть была в том, что даже намеками Янна рассказал немало. «Любишь кататься», вероятно, указывал на то, что однажды, начав вести дела с Экисом, теперь он не мог соскочить. Я просто уничтожен. Игра, в которую ввязался Ян, приняла оборот, который его глубоко огорчил. Его вынудили или еще вынудят на что-то, чего он не хочет. У тебя отвиснет челюсть вместе с твоим двойным подбородком. А это еще как понимать. У Янна случайно вырвалась конкретная деталь. Полицейский, которого пытали в Брункебергском туннеле, имел прямую связь с Экисом, которого самого нашли в системе вентиляции туннеля в 80-е. Радиоинтерференция. Со мною всегда небеса. Томми дождался, пока Хагги доест вафлю и выехал из порта. Только на подъезде к Гамла Стану его осенила мысль. Черт, я снова в деле. Около восьми часов Томми припарковался на улице Лундмакар-Гатан на крутом холме, идущем к улице Туннель-Гатан. Поставил машину на ручник, вышел и некоторое время стоял, глядя на подъезд напротив, номер 14. Как там было? 30 лет назад он хотел взяться за работу, которая потом ушла к более опытному репортеру. Томми закрыл глаза. Пусть пауки памяти плетут свои нити. Убийство пальмы, камера, тела, кровь, пара, симбиоз. Томми открыл глаза. Господи, это же было прямо здесь. Тихая супружеская пара пыталась стать единым целым. Пробралась во все углубления друг друга вырезала все новое и новое, чтобы пробраться еще глубже. Когда обнаружили их уже гниющие тела, они были забиты сильными булютоляющими, без которых осуществить их замысел было невозможно. Если память Томми не подвела, позже рядом с церковью святого Йоханнес нашли фрагмент видеопленки. Он лежал рядом с горкой пепла, указывающий на то, что почти всю пленку сожгли, а сохранился только этот отрезок. На пленке были несколько секунд достижения физического симбиоза, и этого, видимо, хватало, чтобы внутри все перевернулось даже у самых закаленных. К нынешнему расследованию Томми это едва ли имело отношение, но ну, разве тогда же не пропали один или два человека? А пропадать люди начинали, когда поблизости находился Экис, так что при случае надо бы это проверить. Томми открыл дверь, чтобы выпустить Хаги, тот, выпрыгнув из машины, приземлился в подтаявшей сугроб и упал навзничь. Затем встал, недовольно тряхнулся и поднял протез, словно говоря, вообще я грациозная собака, но из-за этого такой неуклюжий. Томми с трудом сдержал смех, Хаги терпеть не мог, когда над ним смеются. Они пошли вниз по холму. Выход из туннеля был застеклен и светил зеленоватым светом. Томми поднял глаза на чугунную табличку наверху. 1886 Кнут Линдемарк, инженер. Что там за история? Кнут Линдемарк построил еще и подъемник со смотровой площадкой Катарина Хиссен. Это был успех, но строительство туннеля сопровождали неприятности и смерти. Разве он не покончил с собой в итоге? Хотя бы это самоубийство нельзя повесить на Экиса. Хотя что Томми на самом деле известно. В конечном счете все связано, может и самоубийство Кнута линдмарка еще одно звено — той же цепи событий. Томми погрузился в размышления и заметил, что хаги остановился, только когда натянул поводок. Томми сделал еще несколько шагов. хаги упирался, и Томми потащил его по грязной жиже. Пес съежился и заскулил, глядя на выход из туннеля. «Что такое?» — спросил Томми. «Не хочешь заходить?» Чтобы выразить свое отвращение, хаги даже не надо было отвечать. Он тянул за поводок рвался в противоположном направлении. Протез проскальзывал, а задние лапы обрызгивали брюки Томми с лякотью. «Ладно, ладно, тебе не обязательно туда идти». Томми вернулся к машине, хаги запрыгнул на пассажирское сиденье, где улегся, положив голову на лапы и умоляюще глядя на Томми. «Ничего страшного, дружок, я скоро вернусь. Отгони машину, если придет контролер». Когда Томми закрыл дверь, хаги вскочил и залаял. Лай носился до него всю дорогу вниз по лунт Поведение Хаги повлияло и на Томми. В целом он полагался на инстинкты своего пса и, приближаясь к туннелю, усилил бдительность и перешел на медленный шаг. Он не мог представить себе, что заставило Хаги так отреагировать, но что-то там все же было. Томи открыл дверь и понял, что полностью туннель не просматривается, поскольку через несколько десятков метров поворачивает вправо. Он остановился и прислушался. Ничего, разве что щелка, не источник которого было не определить. Хотелось бы видеть туннель целиком. Соберись, Томми. Туннель хорошо освещался настенными светильниками, которые отражались в поблескивающих зеленых пластинах, покрывающих его нижнюю часть, в то время как потолок не был отделан и представлял собой неровный темный камень. Томми оглянулся и увидел женщину с ралатором, которая со скоростью улитки приближалась к входу. Это заставило его сдвинуться с места. Он хотел побыть один. Томми прошел поворот и увидел весь туннель до улицы Биргер-Ярц-Гатан. Пусто и ни одного места, где кто-то или что-то может спрятаться. Кроме... Не останавливаясь, Томми посмотрел наверх и увидел вентиляционную решетку на потолке. Он вспомнил. Когда нашли искалеченное тело бывшего полицейского, оно висело на решетке ближе к улице Туннель-Гатан. Вполне возможно, сейчас Томми смотрел на ту самую решетку. За ней лишь мрак. Ледяной палец дотронулся до затылка и двигался дальше вниз по спине. Теперь Томми был уверен, что стоит в правильном месте. За эту решетку подвесили мужчину, вытащив язык через горло. А тридцатью годами ранее за этой решеткой нашли экиса. Это не может быть просто совпадением. Движение холодного пальца по затылку не прекращалось, словно из стены туннеля за спиной шел слабый, но четко направленный сквозняк. Томми обернулся и посмотрел на пластины обшивки. Ни трещин, ни ветра. Но что-то там было. Он подошел ближе, положил ладонь на ровную холодную поверхность, закрыл глаза и ощутил монументальную первобытную гору за тонкой пластиной цивилизации. Не открывая глаз, Томми наклонил голову. Что-то произошло. Темнота за веками начала отливать зеленым. Сначала он подумал, что непроизвольно открыл глаза и увидел стену, покрытую листовым железом. Но это был другой оттенок зеленого, с другой текстурой. Перед его внутренним взором проступил газон. Там его не было, но он наблюдал за ним, словно глаза висели в воздухе. Он даже мог поднять глаза к голубому небу, на котором не было солнца. Между полем и небом от него уходили две фигуры. Ребенок и черное, как смоль, кошачье животное с длинным раскачивающимся хвостом. Они шли рядом, и спина животного и голова ребенка были на одном уровне. Томми не мог понять, что это за животное. Для пантеры шкура слишком лохматая, для пумы слишком толстая. А ребенок? Он был одет в тренировочные штаны и белую футболку. Со спины невозможно понять, девочка это или мальчик, но он шел целеустремленными и самоуверенными шагами, Слон это место принадлежало ему. Внезапно две фигуры остановились, переглянулись, а затем медленно обернулись. Ребенок оказался мальчиком 5-6 лет с глубокими карими глазами и круглыми щеками. Животное рядом, несмотря на черную шкуру, оказалось тигром. формы размер головы, желтоватые, налитые кровью глаза. Тигр. Они встали в полоборота и взгляды встретились со взглядом Томми. Они меня видят. Томми не было на том, как казалось, бесконечном поле. Каким-то образом он остался лишь бестелесным наблюдателем, но тем же непонятным образом ребенок и тигр могли его видеть. Ему это не понравилось. Совсем не понравилось. Ментальным усилием он выбрался из видения отпустил стену. И снова оказался в туннеле. Томми тяжело дышал, уперевшись руками в колени. Он не знал, как долго находился внутри видения. Этот ребенок, взгляд у него совсем не детский. Глаза ясные, но глубокие, как бездонные лесные озера. Тот, который ходит сквозь стены. Томми смял последний скепсис к сверхъестественному, как чешуйки залой между пальцами. Он был уверен, что только что видел Экиса или какую-то его сторону. А он видел Томми. Скрежет усилился, и Томми увидел, что к нему медленно приближается дама с ралатором. Она была так стара и потрёпана что определить возраст было невозможно. Восемь, девяносто. Она выглядела так, словно встала со смертного одра, чтобы в последний раз прогуляться. Томми показалось, что он ее узнал. Женщина остановилась и посмотрела на нее мутными глазами а в голове у Томми промелькнуло имя — шлюха с финкой. Однажды, несколько лет назад, она пришла домой к Аните и клянчила деньги в память о старой дружбе. Потом Анита рассказала, что эту женщину раньше, когда она работала, называли шлюхой с финкой, потому что она всегда носила с собой финский нож, чтобы в случае чего защититься от клиентов. — А я тебя знаю, — скрипучим голосом сказала она и показала пальцем на Томми. Он не первый раз слышал такие комментарии собирался ответить в духе Томми Те, но женщина продолжила. «Ты мужик Аниты, да, до сих пор мужик Аниты?» «Да», — ответил Томми, — «я мужик Аниты, в первую очередь». Женщина кивнула, довольная тем, что выудила из памяти правильную деталь. Она сощурилась на Томми и спросила. «Что ты здесь забыл?» Томми покосился на стену, и когда женщина увидела, на что он смотрит, то кивнула и сказала, «Вот оно что!» «Вы знаете что-то об этом?» Бесконечно медленными движениями женщина заблокировала ролатор, обошла его и села на сиденье. Также медленно достала из кармана пальто пачку кэмэла и зажигалку. Дрожащей рукой прикурила сигарету и затянулась. Неужели все умирающие люди курят? В отличие от Эрнеста, она хотя бы не закашлялась. «Однажды», — начала она и показала сигареты на стену. «Один мужик попросил меня потрогать. Там, пятьдесят крон». «Какой мужик?» «Понятия не имею. Какой-то молодой парень. Сказал закрыть глаза и дотронуться. Я так и сделала». «И что?» «Что и что? Сам же поди видел». Так мне показалось, со всяком случае. Я жутко испугалась, не заходила сюда несколько месяцев, а потом...» Женщина пожала плечами и снова затянулась сигаретой. Со стороны туннель Гатан к ним шел мужчина. За тридцать, одет в тонкий пуховик, легкая походка. Он наморщил нос, остановился рядом с женщиной и сказал. «Послушайте, здесь не курят». «Да-а-а-а-а», — ответила она. «Тогда поцелуй меня взад «Нет ж, спасибо». Она кивнула на Томми. «А если мы тебя заставим?» Томми поднял ладони, показывая, что таких намерений у него нет. Мужчина почесал густую бороду, покачал головой, сказал идиотка, после чего пошел дальше к Биргер Ярсгатан. «И это все, что ты можешь мне сказать, бородатая обезьяна!» прохрипела женщина ему вслед, а затем обернулась к Томми. «На чем я остановилась?» «Вы видели поле и Тигра». «Точно! Сиги!» «Что вы сказали?» «Сиги!» «Какой Сиги?» — спросил Томми. «Сиги Седергрен?» Это была единственная ассоциация, которая у него возникла, поскольку Сиги Седергрен, во-первых, орудовал в этом районе, а во-вторых, фигурировал в связи с убийством Пальме. Женщин посмотрел на него, словно он сошел с ума. «Ты еще и этого урода сюда втянешь!» «Простите, продолжайте». «Сиги! Сиги!» Совсем недавно Томми уже где-то слышал это имя, точно. Его назвал Экис, когда его положили в больницу в Худинге. «Мне было страшно», — продолжала женщина. «Много лет, а потом да хрен с ним, я стала слишком старая для такого. Ходить в обход далеко, и я снова стала ходить здесь. Иногда я что-то вижу или слышу. В тот раз меня как будто настроили на нужную чистоту». «А Сигги?» — спросил Томми. «Кто такой Сигги? Тигр?» Женщина отбросила сигарету, не затушив ее. Теперь она дымилась у стены. «Ну!» — протянула она. «Оно просто делает это, когда его должно быть видно». «Оно?» — женщина встала с сиденья и начала снова обходить ролатор. «Да, оно! Ты еще не понял? Здесь в горе что-то есть, что-то древнее». Это чертов Линдемарк, или как его там, расшевелил это, когда рыл туннель? И это древний зовут Сиги? Похоже на то. Послушай сам и услышишь. Женщина разблокировала колеса, подъехала к Томми и сказала. Не подброшь сотчику или вроде того, в память о старой дружбе. Томми дал ей двести крон, все, что лежало в бумажнике. Она поблагодарила довольной беззубой ухмылкой и пошла к Биргер Ярлс Гатан. Через несколько метров женщина остановилась. Развернуться ей было слишком тяжело, поэтому она крикнула через плечо, так что эхо разнеслось по всему туннелю. «Передавай привет Аните! Привет от шлюхи с финкой, тогда она поймет!» Прежде чем снова схватиться за ролатер, она похлопала по карману пальто, намекая, что сохранила свой отличительный знак. Томми не собирался слушать или снова вступать в контакт с Полем. Он наступил на все еще дымящуюся сигарету и вышел из тоннеля тем же путем, что и вошел.